Где-то за ней закрылась дверь. Рэндом повернулся ко мне и спросил: "Слушай, а как ты умудрился с ней поладить? С флорой надо быть настороже, вот и все. Она все еще на стороне Эрика? Насколько я знаю, да. В таком случае, что ты то здесь делаешь? Я пытался заманить Эрика сюда, чтобы он сам попробовал за мной поохотиться. Он ведь понимает, что это единственный способ до меня добраться. Ну,、вот、я и хотел узнать, как сильно ему этого хочется. Рэндом покачал головой. Не думаю, что у тебя получится. Шансов почти никаких. Пока ты здесь, а он там. Зачем ему совать голову в петлю? У него сейчас более выгодное положение. Так что, если он тебе нужен, тебе придется сама ему отправиться туда к нему. Я тоже почти пришел к такому заключению. Дево глаза сразу вспыхнули. и на лице появилась прежняя улыбка. Рэндом провел рукой по своим соломенным волосам, не сводя с меня глаз. — А ты собираешься это предпринять? — спросил он. — Может быть, — ответил я. — Да какое может быть, братец? У тебя это прямо на лбу написано. И знаешь, я почти готов за тобой последовать. На свете больше всего мне нравятся женщины, и меньше всего — Эрик. Я закурил... Обдумывай его слова. Думаешь, сказал он, не уверен, можно ли доверять этому Рендаму? Он ведь такой трус и подлец, да и имя ему вполне соответствует. Примечание Рендам английского случайный и беспорядочный шальной. При первой же возможности продаст, если ему предложат более выгодную сделку, так? Я кивнул. Тем не менее, братец Корвин, вспомни-ка. Хоть я тебе никогда особенно добра и не делал, но и зла особого тоже не причинял. Ну, всякие там шуточки не в счет. Но в целом, можно сказать, мы с тобой ладили. Уж получше всех остальных в нашей семейке. То есть поперек дороги друг к другу не становились. Вот о чем подумай. По-моему, кто-то уже идет, Флора или ее горничная. Так что давай сменим тему. Погоди. «Вряд ли у тебя с собой колода наших любимых семейных карт, а?» Я покачал головой. Вошла Флора и провозгласила, «Кармела сейчас принесет ужин». Мы выпили за это. И Рэндом подмигнул мне у Флоры за спиной.